Глава 29 Али застала брата за разговором с Маркизой. Хотя разговором это назвать можно было с натягом, скорее семейной ссорой. Девушка не хотела подслушивать. Она искала Авиила, чтобы сообщить, что они с Казом и Заулом отправляются в город, и наконец-то появился хоть и очень сомнительный, но все таки шанс снять проклятие. Но Али, как обычно, пришла не в самый удачный момент. Она успела остановиться за большой белой колонной, прежде чем ее увидели. «Почему ты мне не сказал?» — срывалась на крик Фаина. «Как ты мог со мной так поступить?» Ее щеки пылали от гнева. Она пару раз пыталась толкнуть мужа и даже ударить его по груди своими маленькими кулачками. «Как ты мог?» — яростно повторила маркиза. вил оглядывался, тщетно изображая, что ничего не происходит перед прислугой, которая, услышав ссору супругов, старалась проскользнуть мимо как можно более незаметно. Фаина и вправду никого вокруг себя не видела. Сейчас ее никто, кроме мужа, не интересовал. Супруги стояли в открытом вестибюле замка. Фаина поймала Авиила, когда тот направлялся к отцу. Не лучшее место для выяснения отношений. Мимо проходили служанки, исполняя свою повседневную работу и не смея поднять головы и посмотреть на ссорящихся. Они пугливо опускали глаза и смущенно пытались обойти пару, стараясь не попадать в поле зрения и без того недовольные маркизы. «Дорогая, успокойся», — попытался совладать с женой граф, но получалось скверно. «Давай поговорим в наших покоях наедине». Но это лишь рассердило Фаину еще больше. «Ты просто бессердечный и никогда обо мне не думаешь. Что прикажешь делать, если мой муж одержим? Как объяснить это людям?» Виилл судорожно оглянулся. Уже в двенадцатый раз, как подсчитала Али. Она заметила, как менялся вил при Фаине, с каким трепетом относился к ней и как это контрастировало с его обычным холодом и отчужденностью при общении с другими. Кажется, не так сильно он и изменился». Али решила прийти к брату на помощь и покинула укрытие, стараясь сдержать смех и придать серьезность своему лицу. Она разгладила руками складки на юбке. Это немного успокоило. «Авиил!» — радостно крикнула Али издалека, делая вид, что они слишком долго не виделись и что она только что не подсматривала за ссорой. «У меня к тебе есть важный разговор!» Али перевела взгляд на маркизу и добавила. «Ой, прости, ты ни один!» — не заметила сразу. «Я такая невнимательная!» На мгновение девушке показалось, что она переигрывает. Она старалась не смотреть в глаза Маркизе. «Наверное, стоит подойти позже, когда ты освобо...» «Нет», — слишком поспешно ответил Авил, даже не дав ей договорить. Затем откашлялся и повторил уже спокойнее. «Нет, Али, ты совсем не помешала. У нас с супругой был разговор, но я вижу, что и твое дело очень серьезное. Я обязан помочь своей сестре». Фаина прищурилась и с недоверием посмотрела на мужа, а потом перевела хищный взгляд на Али, которая старалась смотреть куда-то в сторону. «Эм, да, брат». Это очень важно. Язык заплетался под пристальным вниманием маркизы. Вопрос жизни и смерти. Граф повернулся к жене. «Прости, родная, я обещаю тебе все объяснить позже». Фаина открыла рот, чтобы выразить несогласие со сценой, так явно и так неталантливо тут разыгранной, но не успела. Авилл подхватил под руку сестру, завернул за первый же попавшийся угол и еще минут пять интенсивно шел по хитросплетению замковых коридоров. Наконец, остановившись, граф оглянулся, чтобы убедиться, что жена не шла за ними и опасность миновала. «Спасибо», — со вздохом сказал сын герцога. «Будешь должен», — шутливо ответила девушка. «Обязательно», — поддержал граф. «У тебя и вправду был важный разговор, или ты просто решила спасти брата?» «На самом деле, я действительно хотела кое-что сказать. Мы с Казом и Заолом, возможно, знаем, как снять твое проклятие». А Вилл не верил своим ушам. «Как?» Али запнулась и помяла ткань своего платья. Это только теория, но... Девушка чувствовала, как ее ладони потеют от волнения. Ей не хотелось зазря обнадеживать брата, но и что-либо скрывать от него она тоже не собиралась. В этот раз Заол пришел в наш мир к другому покупателю, обычному человеку, которому передал одно зелье. Если он его выпьет, и если догадоказа верна, то в его тело может переместиться Аюстал. Я бы освободился? Не совсем. «Каз думает также, что твой договор остался бы в силе, но его можно попробовать поменять, найти лазейки, немного изменить условия, вписать имя того человека». «Стоп, а он знает, на что идет?» «Вероятнее всего, нет. Морис Райт обманул его или что-то пообещал взамен?» «Так нельзя», — ответил Авию. В его глазах был гнев. «Никто не должен испытывать такое. Я хочу уничтожить аюстало внутри себя, а не переносить проклятие на невиновного». «Я знаю», — Али взяла брата за руку поэтому мы и должны найти того человека раньше, чем случится непоправимое. Вилл на какое-то время прикрыл глаза, потирая переносицу. «Я пойду с вами». «Мы справимся», — Али улыбнулась. «А у тебя есть проблемы посерьезнее, дорогой братец?» Граф тяжело вздохнул. Ему и вправду предстояла не менее опасная миссия — разговор с Фаиной. Она заслуживала объяснений. «Тут все так иначе», — поддержал Заул. «Не самый остроумный ответ, но да». Кас оглядывался. Как же мир людей отличается от его мира? Ночной базар был свободнее. Большие просторные шатры под открытым ночным небом, усыпанным горящими звездами, лавочки с невообразимым товаром. Тут и гадальные карты, и зеркала, предсказывающие события следующего дня, и показывающие прошлое, и травы пустырника, и корни забвения, и чертополох, и зелья колдунов, и демонические артефакты, тысячи красивых вещей. Однажды в детстве, когда Кас только учился жить в ночном базаре и понимать его, он прогуливался по торговой площади. Он увидел шатер, рядом с которым стояли большие плетеные корзины с разноцветным песком, зеленым, красным, голубым, желтым. Им, единственным в своем роде и совершенно особым товаром, торговал Хараб. Когда мальчик подошел, хараб насыпал в мешочек сапфирового цветка песок, который сверкал в свете луны. Кас с интересом принялся разглядывать россыпи. Хараб был добр и никогда не пытался прогнать зеваку, в отличие от многих других ночных торговцев. Что это за песок? спросил Кас. Это песок для моего клиента, ответил Хараб. Кто же может захотеть купить песок? Чем он ему поможет? Исполнит желаемое. Человек из другого мира попросил меня сделать его жену моложе, да так, чтобы она сохраняла свою красоту на протяжении всей оставшейся ей жизни. Кас присмотрелся. Песок на вид был обычным разве что удивительного цвета и немного походил на сахар. Мальчик хотел зарыться пальцами в крошечные кристаллики, чтобы понять, какие они на ощупь. Но хаараб его остановил. «Лучше бы тебе не трогать», — предупредил он. «Почему?» «Всякий красивый товар опасен». Кас не сразу понял слова торговца. Когда он пришел домой и рассказал Холду об увиденном, демон пояснил, что такого песка можно касаться только особой лопаточкой. Стоит хотя бы одной песчинке коснуться кожи человека, то, о чем он думает, мгновенно станет реальностью. Немногие умеют так контролировать свои мысли, чтобы по уму пользоваться товаром Хараба. Ночной базар был удивительно красив. Сверкал, блестел, переливался и манил, но был очень опасен. Как и цветной песок, исполняющий желание. Всякий красивый товар опасен, это Кас усвоил, но каждая опасная красота всегда несет в себе и благо, Нужно только правильно ею пользоваться. Мир людей не был так красив и опасен, как ночной базар. Вместо свободных покровов, шатров, кругом были прочно выстроенные кирпичные стены. Кас по-прежнему не понимал, зачем закрывать товары, выставленные на продажу. «Так их никто не увидит», — в очередной раз возмутился парень. Али закатила глаза. «Зато так надежнее. Открой все, и уличные воришки тут же слямзят вещь другую». Девушка и сама не могла поверить в то, что ей приходится говорить это всерьез. Совсем недавно она и сама была уличной воровкой. Правда, чаще всего она прикарманивала что-то из еды, хлеб или пару яблок. Она всегда брала в меру, не злоупотребляя удачей, которая и без того почти никогда не бывала на ее стороне. Заул шел, глазея по сторонам, и почти все узнавал. Тайга уже показала ему многое из этого мира. Он доставал каза, без конца тыча пальцем в орехи посуду, фрукты и овощи, и произнося их название, после чего давал краткую справку, как и для чего это используется, или какое оно на вкус. В ответ парень сухо отвечал, даже не глядя на то, что в очередной раз обрадовала Заула. «У нас такого нет», или «в ночном базаре по-другому». Они дошли до магазинчика сатиновых лент. Али перестала слышать вопросы Каза и колки и фразы подшучивающего над ним Заула. Ее взгляд терялся среди сотен цветов. Сквозь прозрачную витрину она видела зеленую ленту на полях белой шляпки. Рядом на подушечке из бархата лежал небольшой бант, сплетенный из двух лент. Посередине блестел вшитый сапфир цвета сумеречного неба. «У мамы был такой же», — тихо произнесла Али. Отец подарил ей на годовщину свадьбы. Сказал, что этот оттенок лучше всего подходит к ее глазам цвета глубокого озера. Девушка оглянулась и поймала на себе сочувствующие взгляды. «Все в порядке», — сказала она. «Прошло достаточно времени, я успела смириться Не сказав больше ни слова, они пошли дальше. Город не переставал поражать Каза. «Ночной базар куда меньше мира людей», — озвучил свои мысли парень. «Согласен», — охотно поддержал его заол. «Мне кажется, или ты не впечатлен?» — с подозрением спросил Каз. А ями протянул руку между прилавками, ловко ухватил наливной персик и незамедлительно впился в плод так глубоко, что стукнулся зубами о косточку. Через уголки губ брызнул нектар. «Ага, я тут был», — не стал отрицать Заул. «Когда успел», — удивился касс Али одобрительно посмотрела на сожранный персик, но ничего не сказала. Не ей было осуждать воришку. «Небось, на свидание ходил», — шутливо произнесла девушка. Заул выбросил обглоданную начисто косточку и вытерся рукавом куртки. Его лицо стало серьезным. Парень помотал головой. «Я гулял с тайгой. Она совершала покупки, я помогал». Это и есть свидание, глупый. «Что означает свидание?» выхватил Кас вопрос у Заула. «Я уже слышал это слово, но, кажется, неправильно его употребил». «Да вы, парни, дилетанты. Свидание — это когда юноша и девушка проводят время вместе». «Выходит, сейчас у нас тоже свидание?» Кас пришел в недоумение. «Я и Заол парни, а ты Али девушка. И с Авиилом у тебя было свидание, а ты сказала, что нет». Али отчаянно хотелось закатить глаза или стукнуть парня по лбу. «Нет же, свидание считается свиданием, когда парень пытается ухаживать за понравившейся ему девушкой, и парень должен быть один». Она зло зыркнула на Каза. «Но... и парень не должен быть братом». «Но...» Каз не успел договорить, потому что Заул остановился и сказал. «Это здесь мы пришли». Перед ними был магазин, наполненный книгами. Многие были старыми. Каз понял это по изрядно стертым корешкам, а некоторые, напротив, были только со станка. Их недавно привезли, и обложки даже не успели покрыться пылью. Магазинчик был небольшим и узким. Стеллажи не вмещали все книги, поэтому некоторые стопками копились на полу. Место походило на лабиринт. Двери были настежь открыты, впуская теплый летний воздух. У самого прохода на деревянном стуле с плетенной спинкой сидел в окружении книг старик. Он был одет бедно и скупо. На плечи была наброшена коричневая легкая накидка, а ноги укрыты красным шерстяным покрывалом. «Я могу вам чем-нибудь помочь, господа?» — спросил старик Сипла. «Да», — первым ему ответил Касс. «Мы ищем того, кто недавно имел дело с жителем ночного базара». Старик засмеялся. Из-за хрипоты его смех был жутковатым. «Боюсь, я не смогу рассказать вам об этом человеке. Его не существует, а ночной базар — лишь сказки из старых книг». «Я так не думаю», — ответил Заул, выходя чуть вперед. «А твое лицо, старик, кажется мне больно знакомым».